которые колеблются и забывают законы Яхве, цари которые оказываются не на высоте своего положения слушайте это священники и внимайте дом израилев и преклоните ухо дом царя ибо вам будет суд потому что вы были западнею в массиве и сетью раскинутую на фаворе глубоко погрязли они в распутстве но я накажу всех их ои Глава пятая, стихи первый, второй. Оси пророчествует, что грехи будут наказаны, горе им, что они удалились от меня, гибелим, что они отпали от меня. Оси, глава седьмая, стих тринадцатый. Но чисто сердечное раскаяние будет вознаграждено милосердием Яхве, уврачую от падения их.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 восьмого века до нашей эры в южном царстве Иудеи, где в эти годы пророчествовал Исаия. Хотя Михей был сельским жителем, со своими пророчествами он выступал во дворе Иерусалимского храма. Обличительный характер его проповедей вызвал недовольство верхов иудейского общества, не желавших слышать о приближающейся опасности. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им чтобы не постигло вас бесчестие. Михей, глава 2, стих 6. Он выступал против лже-пророков, которые в надежде на вознаграждение высказывали лишь приятные для слуха пророчества. Так говорит Яхве на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Михей, глава 3, стих 5. Книга сложилась, вероятно, в V веке до нашей эры. В ней собраны проповеди разных пророков, в том числе и Михея. Обличительные проповеди Михея направлены против идолопоклонничества. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению. Михей, глава 1, стих 7. Пророк обличал и бездушное выполнение законных ритуалов. Можно ли угодить Яхве тысячами овнов или неисчетными потоками елея? О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Яхве действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Михей, глава шестая, стих седьмой, восьмой. Пророк решительно выступал против социальной несправедливости, угнетения бедных. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила, пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Михей, глава вторая, стих первый. Ответственность за социальную несправедливость Михей возлагает прежде всего на князей, священников и пророков. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. Михей, глава 3, стих 11. Их грехи усугубляются тем, что они зазнались, надеются, что избранность спасет их от наказания, а между тем опираются на Яхве, говоря, не среди ли нас, Яхве, не постигнет нас беда. Михей, глава 3, стих 11. Предупреждая, что эти надежды напрасны, пророк отмечает, посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развален, и гора дома сего будет лесистым холмом. Михей, глава 3, стих 12. Сион получит заслуженное наказание в конце времен, а затем придет царство мира и счастья. Каждый будет сидеть под своею виноградной лозою и под своейю смоковницею.